Глава 15. Должен остаться только один. Когда Джордан Хендерсон был игроком молодёжной команды Сандерленда, он вмешивался в процесс, если считал, что нужно подновить обычный розыгрыш стандартных положений. Кевин Болл, его тренер, помнил, как он прервал тренировку и выдвинул по этому поводу свои собственные идеи. Годы спустя, кипящее пасхальное воскресенье в Кардиффе Самое жаркое за весь 2019 год. Хотя Ливерпуль создавал шансы против соперника, воюющего за то, чтобы избежать вылета, к перерыву счет был 0-0. Хендерсон вошел в раздевалку с идеей. Он видел, как защитники Кардифа оставляли свободное место на краю штрафной, разбирая соперников при угловых. — Доставь мяч туда, — сказал он Таренту Александру Арнольду. Он пообещал, что игрок Ливерпуля будет ждать, и игрок Ливерпуля ждал, когда крайний защитник низко забросит мяч с углового. Последовавшим ударом Джорджиньо Вайналтом чуть не порвал сетку, и облегчение было невероятным. Голландский полузащитник праздновал победу, бегая по зади ворот и прыгая от радости перед воодушевленными болельщиками Ливерпуля. Один из тезисов, которые сопровождали Мохамеда Салаха, С момента его прихода в Ливерпуль скоро снова будет озвучен. Его хвотал Шон Моррисон, защитник, который провёл остаток своей карьеры в чемпионшипе. Его тянули и тащили назад, но Салах оставался на ногах. Поскольку судья Мартин Аткинсон не назначил пенальти, когда Моррисон снова использовал свои руки в попытке регулировать его движение, Салах упал, и Аткинсон наконец указал на точку. Ник Уорнак, 70-летний тренер Кардифа с головой на ковальне, описал падение Салаха как прыжок в воду на Олимпийских играх, но на нем фолили, и это было пенальти. И с 11-метровой отметки Джеймс Милнер уверенно обеспечил победу Ливерпулю со счетом 2-0. Милнер не совсем обычный футболист, когда дело доходит до празднований. Однажды он назвал себя Йоркширцем в шахтерских сапогах, Здесь он сделал вид, что пользуется тростью. Верджил Ван Дейк постоянно говорил ему, что он становится слишком стар для футбола, но в свои 33 года Милнер создавал впечатление, что он может продолжать играть вечно. Он был человеком, на которого можно положиться в трудных ситуациях. Когда Ливерпулю понадобилось, чтобы он забил пенальти в ворота Фулхэма, он это сделал. Когда Юрген Клоп нуждался в том, чтобы он заменил игрока в качестве крайнего защитника, когда Ливерпуль искал победный гол на выезде против Саутгэмптона, он заткнул дыру, и Ливерпуль выиграл. В Кардифе он снова был представлен в качестве игрока замены, и его влияние было убедительным. Милнер вырос фанатом Литца. В 16 лет он играл за Литц, а дальше и за Нью-Касл и Манчестер-Сити. У всех этих клубов есть причины ненавидеть Манчестер Юнайтед. Это будет первый раз в моей жизни, с энтузиазмом признался он, остановившись, чтобы поговорить в узком коридоре Кардифа, ведущем от раздевалок к выходу и тренеру Ливерпуля, где сотни болельщиков кричали, требуя автографов, когда к вечеру печь дня остывала. Милнер имел в виду манчестерские дерби на Олд Траффорд. У Сити оставалось ещё 4 матча. И Ливерпулю нужно было сыграть хотя бы в ничью, чтобы иметь шанс выиграть титул. Милнер подумал, что смотреть игру было бы пустой тратой сил, учитывая, что он ничего не мог поделать. Он собирался оставить телефон дома и пойти в ресторан, чтобы отвлечься. Он всё равно не верил, что судьба Ливерпуля будет решена в Манчестере. Он вспомнил свой собственный опыт в качестве игрока Сити в 2012 году. когда клуб выиграл свой первый титул за 44 года, минимально обыграв Куинс-Парк Рейнджерс в последний день в Манчестере. Красная карточка Джоуи Бартона означала, что Рейнджерс должны были играть почти полчаса в десятером, но им все же удалось повести в счете в этот период, поскольку на Сити сказалось давление. Каким-то образом они пришли в себя, и победный гол Серхио Агуэра в добавленное время Закрыл вопрос о чемпионстве. Победить кого угодно трудно, когда на кону стоит всё, подумал Милнер. Поверьте мне, я знаю. Юрген Клоп наблюдал за манчестерским дерби, сидя на диване со своей женой Улой у себя дома. На заднем плане его собака Эмма безмятежно сидела на коврике у камина. Это был редкий момент в истории Ливерпуля, когда болельщики клуба отчаянно желали чтобы их величайшие исторические соперники, победив, оказали ему услугу. В 22 километрах отсюда местные болельщики Ливерпуля собирались в пабах неподалёку от Энфилда. Арклс был почти полон. Флет Айро или Флетти был набит до потолка. В Сандане, где учреждался футбольный клуб Ливерпуль, было больше народу, чем в обычную среду. Это был тот результат, которого я и ожидал. весело сказал Клопп на следующее утро в Мелвуде, когда его сразу же спросили о комфортной победе Сити со счетом 2-0. Хотя Юнайтед и создал несколько проблем в первом тайме, после перерыва Сити переключил скорости. Появление Лерой Сане, вингера, которого Клопп так хотел заполучить себе 18 месяцев назад, изменило скорость и ход игры, и после того, как Бернардо Сильва вывел Сити вперед, Немец закрепил победу, убежав от обороны «Юнайтед», которая к тому времени шаталась, как пьяные матросы на побывке. «Им немного не повезло в один или два момента, но за 95 минут стало ясно, что они не могут противостоять «Сити» в данный момент», размышлял Клоп. Результат меня не удивил. Ясная погода пасхальных выходных исчезла, и облака над Мерсисайдом были сплошными и серыми. Победа Сити на Олд Траффорд заставила мрак прилипнуть к болельщикам Ливерпуля, как плотный лист. И всё же Клоп казался непоколебимым. В такие моменты он в полной мере проявляет себя. Он был уверен в себе, но и убедителен. Он умел делать людей счастливее с помощью смеха. Ливерпуль столкнулся с очень реальной возможностью того, что, набрав 97 очков в сезоне, всё равно не выиграет лигу. Пеп Гвардиола предположил, что обе команды заслужили финишировать чемпионами. Клоп был с этим согласен, но у него была своя точка зрения. «Это как в Горце. В конце должен остаться только один из нас», — пошутил он. Хотя его не спросили, видел ли он себя в роли Маклауда, который победил своего великого врага Кургана в фильме 1986 года, который Клоп, любящий кино, смотрел, когда ему было 22 года. Он подчеркнул, как делал это в течение нескольких месяцев, что это был только первый раз, когда Ливерпуль боролся за титул, но не последний. В то утро выяснилось, что у Ливерпуля было 4 игрока в команде года по версии ПФА, но Клоп полагал, что там могли бы быть и все 11. Сити, напомнил он, в прошлом году финишировал на 25 очков выше Ливерпуля. И это было больше, чем общее количество очков, набранных следующими соперниками Ливерпуля, Хадерсфилдом за всю кампанию 2018-2019 года. И всё же он не сдавался. Вдали от камер, в боковой комнате, Клоп, как всегда, сидел на столе, хотя все остальные в комнате стояли. Ему была предоставлена возможность передать воодушевляющее послание болельщикам Ливерпуля. которые видели, что титул ускользает. Дай нам надежду, Юрген. Ну же, дай нам хоть немножечко надежды. Перед игрой это был не последний шанс, так почему же он должен быть последним после игры, спрашивал он. Если кто-то действительно думал, что Юнайтед в данный момент способен победить Сити? Сити слишком хорош для этого. До последнего свистка последней игры надежда есть всегда, настаивал он. Это никогда не менялось. По вашему мнению, лучший сценарий – это проигрыш Сити прошлым вечером. И тогда мы бы опережали их на два очка. Потом мы сыграем с Хаддерсфилдом и, победим или нет, посмотрим. А потом игра с Нью-Каслом. Огромное давление, все говорят об этом. Ты не почувствуешь себя немного лучше, не сможешь. Если мы выиграем все это, что достаточно сложно, и Сити выиграет свою игру, а затем мы сыграем последнюю игру против волков, которым победа может принести путевку в Лигу Европы, а они и хотят этого, как никто другой, то это тоже невероятное давление. Именно такую ситуацию мы имеем сейчас, только с той небольшой разницей, что у них на одну очко больше. Вот и вся разница. Сейчас нам нельзя терять концентрацию или внимание. Я смотрел игру перед телевизором и ни капельки не нервничал. Я не вру. Я не думал, о боже, зачем он это сделал. Лингард. Я не люблю смотреть такие игры, потому что мы не имеем к ним никакого отношения. Мне нравится иметь информацию, но на этом всё. Всё по-прежнему хорошо. И если кто-то больше не верит, то сейчас я не могу это изменить. Если вы всё ещё верите, тогда добро пожаловать в мой клуб. Хадерсфилд вылетел из Премьер-лиги в апреле 2019 года после двух сезонов в высшем дивизионе. Их тренер Дэвид Вагнер, большой друг и шафер Клоппа, ушел в отставку в январе. Их последняя победа над Ливерпулем была 50 лет назад, и это подчеркивало масштаб их задачи на Энфилде. И все же между Ливерпулем и Хаддерсфилдом было переплетение историй, пересечение путей и намек на «если бы». Путь Ливерпуля включает в себя веру, даже когда кажется, что вся надежда потеряна. Этот взгляд исходит от Билла Шенкли, который покинул Хаддерсфилд ради Энфилда в 1959 году после очередного поражения от клуба, который он должен был сформировать по своему образу и подобию. По иронии судьбы, его первая игра за Ливерпуль будет против Кардиффа на Энфилде, в которой Ливерпуль проиграл со счетом 4-0. Тогда Хаддерсфилд регулярно обыгрывал Ливерпуль. В 1958 году, после поражения со счетом 5-0 на старом стадионе Хаддерсфилда Литц-Роуд, Шенкли был в таком триумфальном настроении, что напомнил прессе, что его команда добилась результата всего чертового года, несмотря на то, что большую часть матча играла с травмированным игроком. Это был день, когда Шенкли позже вспоминал сцену, в которой директора Ливерпуля уходили гуськом, опустив плечи, как похоронное процессия. Это зрелище не остановило его, когда к нему обратился Ливерпуль. На Энфилде он менее чем за 5 лет превратил клуб второго дивизиона в чемпиона Англии, выиграв титул ещё два раза в славный период, когда он также выиграл первый кубок Англии в истории Ливерпуля, несмотря на заявления о некоем проклятии. Шенкли изменил культуру Ливерпуля, то, как болельщики относились к себе, определив то, как сегодня аутсайдеры думают о Ливерпуле как о городе. Без Шенкли нет современного Ливерпуля. На стене у входа в Мэлвот, рядом с бронзовым бюстом, написаны слова: Прежде всего, я хотел бы, чтобы меня запомнили как человека, который был самоотверженным, который боролся и беспокоился, чтобы другие могли разделить славу. и который создал семью людей, которые держали бы свои головы высоко и говорили: "Мы Ливерпуль". В то время, как Шенкли и Ливерпуль завоевали страну, а затем Европу под руководством преемника Шенкли, Боба Пейсли, Хадерсфилд упал в нижний дивизион. Через 4 десятилетия Хадерсфилд наконец вернулся на вершину Но многие из болельщиков торьеров, которые видели команду Шенкли в действии все эти годы, задавались вопросом, могла ли история Ливерпуля быть их историей. Первоначально Шенкли был помощником Энди Битти, приехав в Западный Йоркшир из Уоркинптона. Он руководил Гримсби Таун, а до этого Карлайл Юнайтед, клубом, в котором начинал свою игровую карьеру. Именно в Престон Норт-Эндге он познакомился с битти в качестве товарища по команде и осознал свой собственный потенциал в качестве жёсткого правого защитника. Но его лучшие годы были отняты Второй мировой войной, и это очень расстроило его. Есть целые книги, которые объясняют личность Шенкли, но по сути, он был сообразительным специалистом, который находил правильные слова, чтобы вдохновлять футболистов. Это раздражало его до отвлечения, когда другие, в основном члены правления, не отвечали его амбициям, и именно поэтому он ушел из Карлайла, Гримсби, Уоркингтона и, в конечном счете, Хаддерсфилда. Кен Тейлор был защитником, чья травма в 1958 году не помешала ему забить гол при счете 5-0. Тейлор также был игроком в крикет, который представлял Йоркшир и сборную Англии, играя в том же графстве, что и Фред Труман и Джеффри Бойкот, которые под руководством вдохновляющего капитана Брайана Клауза выиграли 7 чемпионатов между 1959 и 1968 годами. В то время как брат Тейлора Джеф совмещал футбольную карьеру в первом дивизионе за Хадерсфилд с университетской степенью по географии, позже он стал оперным певцом под именем Нилсон Тейлор. Кен тоже учился, выиграл место в школе изящных искусств Слейда в Лондоне. Сегодня трудно представить себе двух братьев из рабочего класса, делающих нечто подобное почти одновременно. Не то чтобы эти достижения имели большое значение для Шенкли, чья приверженность футболу была абсолютной, и который называл крикет девчачьей игрой. Тейлор, который раздражал Шенкли, выходя на футбольное поле с носовым платком, засунутым в шорты, чтобы вытирать нос, объединил свою любовь к искусству и футболу, выпустив иллюстрированную биографию вместе с автором Стивеном Чалком под названием Тяга к спорту. Несмотря на их разногласия, Шенкли выбрал Тейлора, потому что он был очень хорошим футболистом. Тейлор как-то вспомнил разговор с Шенкли об автомобилях и о том, какие они броские. Важно то, что находится под капотом, заметил Шенкли. Первоначально Бити назначил Шенкли ответственным за резервный состав Хадерсфилда. В составе команды был Рэй Уилсон, левый защитник сборной Англии, выигравший чемпионат мира 1966 года. Рой Гудол был тренером первой команды, и его занятия были такими скучными, сказал Уилсон Чалку. Всё, что тебе нужно было делать, это наматывать круг за кругом. И когда между первой и второй командой была игра, то не должно было быть никаких серьёзных единоборств. Потом появился Билл, и он был полон энтузиазма. Тренировки проводились только по утрам, но не с Шенкли. Мы возвращались в раздевалку, вспоминал Уилсон, и он показывал на некоторых из нас: "Ты, ты и ты. Приходите сегодня днём". Он часто заставлял нас играть на парковке. Поле будет размечено. Всегда будет пятер англичан, четвёрка шотландцев и он. И вот мы здесь, говорил он. Идём в Хэмден-парк. И мы шли в сторону парковки. Нам, англичанам, никогда не удавалось забить гол. Если у него были хоть какие-то сомнения, он говорил: "Гола нет". Мы играли почти до темноты. Потом мы кивали друг другу и говорили: "Пусть он забьёт победный". И как только он это сделает, он завершит матч. Игроки первой команды увидели этот естественный энтузиазм, и поняли, что хотят тренироваться у Шенкле. Когда Бити был уволен после вылета из первого дивизиона в 1956 году, их желание исполнилось. Бити тратил много времени, пытаясь понять, что задумал соперник. Но била соперник не беспокоила, вспоминал Тейлор. Его идея состояла в том, чтобы собрать хороших игроков и дать им играть. У нас никогда не было нормального предматчевого разговора. Он просто ходил туда-сюда, укрепляя нашу уверенность, рассказывая нам, как мы хороши, как другая команда не подходит для того, чтобы быть с нами на одном поле. Он ходил вокруг стола. Полиция расстроится, говорил он. Сегодня днём там будет 11 убийств. Там, где у Клопа есть интересы за пределами футбола, у Шенкли не было внутренних территорий. Он игнорировал игроков, которые были травмированы в течение нескольких месяцев. потому что они были бесполезны для него, и он запретил браки между игроками и их подругами в период между августом и маем. Тем не менее, Шенкли был эмоциональным, как и Клоп, и игроки Хаддерсфилда всегда помнили его реакцию на поражение со счетом 7-6 на выезде против Чарльтон-Атлетик в 1957 году, когда его команда вела 5-1. В тот день даже резервисты не избежали гнева Шенкли. В первую очередь, за то, что они не были достаточно хороши, чтобы попасть в состав команды. В то время как Тейлор сказал, что Шенкли сидел один в тишине во время поездки на поезде домой, он ни с кем не разговаривал в течение нескольких дней. Рассказ Уэлсона предлагал другую точку зрения. Шенкли расхаживал взад и вперёд. Он что-то бормотал себе под нос. Это просто одна из тех вещей, это история. Он пытался разобраться в том, как же это произошло. Хадерсфилд не проиграет ни одного из следующих 10 матчей. Так что среди своих мучительных раздумий Шенкли прояснил некоторые проблемы своей команды. 2 года спустя проблемы Ливерпуля стали его собственными. А таких было много. Культ тренера в Ливерпуле начался, когда Билл Шенкли взял на себя руководство и победил До его приезда на Энфилд в каждом клубе страны существовала комиссия по отбору команд. Вскоре это изменилось. До его приезда Энфилд выглядел и пах как туалет. Вскоре это изменилось. До его приезда тренировки включали в себя длинные пробежки и небольшое количество работы с мячом. Это тоже вскоре изменилось. Шенкли предстояло выиграть столько битв, что он несколько раз писал заявление об увольнении. но никогда не шёл по тому же пути, что и в Карла или Гримсби, Уоркинтоне или Хадерсфилде. Он чувствовал, что что-то связывает его с Ливерпулем, где, по его мнению, он создан для Ливерпуля точно так же, как Ливерпуль создан для него. Его сотрудниками были набрялиненные пенсионеры. Он со всеми был начеку и узнавал о клубе из их опыта. Поэтому, сохраняя идентичность Ливерпуля и одновременно развивая её, он направил клуб в новом направлении в соответствии со своим видением. Иан Каллаган стал рекордсменом Ливерпуля по количеству матчей, сыграв в 857 играх. Его дебют пришёлся на первый полный сезон Шенкли в качестве главного тренера. Он влюбился в ливерпулянцев, И они сразу же влюбились в него, потому что размышлял Каллаган, он давал обещания, а потом выполнял их. Перед войной Шенкли ездил в Ливерпуль на операцию носа. С тех пор он возвращался, чтобы посмотреть бои своих любимых боксёров: Питера Кейна, Джимми Орнака, Эрне Родрико и Генри Армстронга. Он понял, что Ливерпуль ему нравится, потому что тамошняя суета напоминает ему Глазго и Эдинбург. Ливерпулянцы, подумал он, похожи на шотландцев. Вера и сознание жителей Ливерпуля, однако, не отразилось на трибунах Энфилдского копа. Ливерпуль был во втором дивизионе и намного ниже Эвертона. Для города размером с Ливерпуль и учитывая потенциальную поддержку, ситуация была ужасающей, писал Шенкли в своей автобиографии. Закренелые фанаты просто надеялись, что произойдёт чудо. и им будет чему порадоваться. Люди на Копе кричали и вопили, но не с тем единством юмора или высокомерия, которое сделало их впоследствии знаменитыми. Эвертон, конечно, был в первом дивизионе, и я отправился на Энфилд, чтобы посмотреть матч Кубка Ливерпуля. Бобби Коллинс вывернул ливерпуль на изнанку. Эвертон вытряхнул из них пыль, и атмосфера была ужасной. Насмешка была неловкой. Это было плачевно. но в глубине души там что-то было. Шенкли сменил Фила Тейлора, порядочного, честного тренера, трудолюбивого, но типичного джентльмена того времени. Если бы совет директоров сказал ему, как что-то нужно сделать, он бы с ними согласился. Шенкли решил, что настало время для перестройки отношений и с помощью одного директора в лице Эрика Сойера начал восстанавливать баланс сил. Шенкли знал, что если болельщики любят его, то они поддержат его решение и полюбят команду, поддержат Ливерпуль, несмотря ни на что. Хотя он был убеждённым социалистом, Шенкли не был партийно-политическим или движимым догмой. Его социализм был инстинктивным, и это отражалось в связи, которую он быстро развил с болельщиками, многие из которых развили социалистические убеждения. В течение многих поколений, работая разнорабочим в городских доках, всякий раз, когда он получал письма, Шенкли отвечал, обращаясь к человеку, которому он писал, на вы. Когда он говорил: "Вы так важны", он имел в виду и то, как он заставил болельщиков чувствовать себя. "Вы очень важны для меня". Его взросление рядом с шахтами Гленбака помогло определить, как он ко всему относился. Простые, ясные послания Шенкля действовали гипнотически, и его сила отражалась не в победе, а в поражении. Ливерпуль проиграл Арсеналу в финале Кубка Англии в 1971 году, когда он стоял перед огромной толпой у здания Сент-Джордж-Холл в центре города. С тех пор, как я приехал сюда в Ливерпуль и на Энфилд, медленно произнёс он: "Я снова и снова вдалбливал нашим игрокам что они имеют честь играть за вас. Томи Смит, капитан команды, чья свирепая репутация шла впереди него, стоял рядом с Шенкли, глядя в пол и нервно кашляя, пока его тренер продолжал. Толпа людей тянулась на сколько хватало глаз к Лондон-роуд, где Шенкли и его жена Несси обычно делали все свои покупки. Правая рука Шенкли лежала в кармане, а левой он делал движения, подчёркивающие свои слова. После долгой паузы он вернулся к привилегиям своих игроков. И если они мне не верили, то теперь верят. В Кардиффе Ник Ворнок подошёл к Юргену Клоппу и сказал ему: "Скорость работы вашей команды невероятна". Клопп был в восторге. Долгое время он чувствовал, что должен найти оправдание тому, что не играет так, как Манчестер Сити. Он знал, что есть только один единственный Манчестер Сити, но он верил, что сможет сделать и один единственный Ливерпуль, чётко отличай мат от остальных. Их собственная команда, никого не копирующая. Орнак сказал ему, что Сити был очень хорош, но Ливерпуль был более готов для борьбы за возврат владения мячом. Были моменты, когда быстрые вингеры Кардифа пытались контратаковать. Но их преследовали 3, а иногда и 4 игрока Ливерпуля. В глазах Клоппа это делало его игроков победителями ещё до того, как они поднимут трофей. Они не сдавались. Они были ожесточёнными. Клопп не верит ни в судьбу, ни в чудеса. Это нелегко уживается с его религиозной совестью. Он предпочитает думать о замечательных победах, как о серьёзных играх. протестантизм говорил ему, что усердная работа окупается. Нет никакого права помазаника божьего ни для чего на свете. С ранних лет он понял, что вера это не поход в церковь и не покаяние в грехах. Гораздо важнее было слушать других людей и пытаться им помочь, а не делать вид, что делаешь добро, сидя среди прихожан и за всё извиняясь. Молитва в церкви не сделала меня хорошим христианином, сказал Клоп. Я думал, что жизнь это больше здравый смысл. Бил Шенкли тоже был протестантом и тоже не практиковал поклоны у алтаря. Меня всегда интересуют люди. Я в меру любопытный. Я интересуюсь людьми. Я хороший слушатель, и мне очень нравится, когда люди рассказывают мне свою историю. Это может звучать как фраза Шенкли, Но на самом деле это говорил Клоп. По его собственным словам, Клоп никогда не будет голосовать за правых. И это привлекло ливерпулянцев, для которых социализм передаётся из поколения в поколение. Клоп не имеет частной медицинской страховки и стоит в очереди в ОНСЗ, национальную службу здравоохранения, как и все остальные. Однако те, кто знает его лучше всех, описывают его скорее как либерала с острым чувством социальной совести, как и Шенкли, которого сформировали шахты и страдания Гленбака. Ранняя жизнь Клопа была сосредоточена на встрече Востока с Западом и на новых свободах. Он родился в 1967 году, и это означало, что ему было 22 года, когда рухнула Берлинская стена, объединив Германию под одним знаменем. Последовавший за этим период не обошёлся без проблем, но были попытки быть более инклюзивными, и это в какой-то мере объясняет Клоппа как с человеческой точки зрения, так и с тренерской. Они оба одинаковы. В то время как Брендона Роджерса обвиняли в лицемерии, Клоп, по словам его капитана Джордана Хендерсона, полностью искренен. Шенкли дал шанс всем, и персоналу, и игрокам. была предоставлена возможность проявить себя. Клопп тоже не спешил с выводами. Он дал Симона Миньоле, голкиперу до Алиссона Бэйкера и Лорио Сакариоса, больше возможностей утвердиться в качестве первого номера Ливерпуля, чем тот вероятно заслуживал. После победы над Кардиффом Миньоле был описан Джеймсом Милнером как вероятно лучший профессионал, с которым я когда-либо играл. Бельгийец заслуживал похвалы за свою отнашен к тренировкам, но Клоп проводил с ним долгие встречи, говоря, что его ценят, что у него не будет сомнений в его способностях, если ему придётся обратиться к нему. Клоп описывал Миньоле как номер 1, и это сделало его самым лучшим номером 2 в Премьер-лиге. Услышав это, Миньоле пришёл в восторг, хотя всё ещё отчаянно хотел стать первым номером. Шенкли хотел талантливых, решительных молодых футболистов, которые были бы сильными. «Если ты не живешь каждую минуту дня, чтобы поддерживать себя в форме, и не думаешь об игре все время, когда ты действительно не должен быть в игре», сказал он, «ты самозванец». Клопп не игнорировал травмированных игроков, как Шенкли, и это, пожалуй, их разделяет больше всего. Алекс Окслейд Чемберлен знал, что Клоппу не все равно, что Клоппу не все равно, когда тот получил серьёзные повреждения связок колена. Они будут проводить регулярные встречи по поводу его восстановления, и Клопп будет предлагать эмоциональную поддержку, рассказывая ему, как его ценят и что будущее Ливерпуля было светлым, что он будет его частью. Клопп верит в молодёжь и заботится о ней. Он друг, но не твой лучший друг, как выяснил Кристиан Вандаке, будучи проданым Когда Клопп говорит нет, он имеет в виду именно это. Когда Мамадо Сако нарушил правила, опоздав в аэропорт перед предсезонной поездкой в Америку, его тоже в конце концов продали. Клопп, как и Шенкли, соревнуется с командами, у которых больше денег. Эвертон был миллионером Мерси в 1960-х. Тоттенхэм и Арсенал были гламурными клубами Лондона. Размер Old Trafford означал, что Манчестер Юнайтед сможет платить игрокам больше в последующие годы после отмены правил, касающихся ограничений максимальной зарплатной платы. Доходы Ливерпуля увеличились благодаря присутствию Клоппа в клубе, его харизме и достижениям. Это позволило Ливерпулю больше конкурировать с Манчестер Сити, Юнайтед и Челси. Прогресс в Лиге чемпионов обеспечил финансирование трансферных фондов. Тем не менее, всё это время Клоп всё ещё строил команду в лучших традициях Ливерпуля, с группой игроков, которых необязательно можно было бы скрепить вместе и уверенно утверждать, что у них есть шанс. Шенкли использовал Джеффа Твентимена, чтобы просматривать игроков такого низкого уровня, как старый четвёртый дивизион. Он мог переплавить чугун в золото. Голкипер Ливерпуля при Клопе – рекордный трансфер, но когда-то он тоже был невысоким и толстым. Правый защитник – подросток из Академии, левый – из вылетевшего Хала. Есть три бывших игрока Саутгемптона, а также один из Сандерленда. Мохаммед Салах имеет звездный статус и гонорар Кенни Далглиша, но он также является отказником Челси. Центр-форвард Роберто Фермино не был замечен ни одним из лучших бразильских клубов, и он прибыл из Хоффенхайма без того, чтобы кто-либо, кроме Клоппа, действительно понимал его лучшую позицию. Клоп, как и Шенкли, способен видеть то, чего не могли видеть другие. У него есть преимущество в понимании игроков, потому что он сам когда-то был одним из них. Он понимает людей потому, что не был знаменит, пока не стал тренером. Он понимает, что если ты даёшь людям надежду, то у тебя есть шанс преуспеть в качестве тренера. Именно во время беседы с немецким журналистом Кристофом Бирманом, чья книга была посвящена важности футбола для промышленного Рурского региона, Клоп размышлял о невероятной победе Дортмундской Боруссии над Малагой в 2012 году. Это была одна из тех историй, которые будут рассказаны через 20 лет, сказал он. Моя мотивация собирать такие вещи, чтобы люди рассказывали и пересказывали их. Он считал, что футбол это общая коллекция историй, общая история и идентичность. Количество историй, рассказанных о способности Клоппа вдохновлять, достигло шенклийских размеров. При написании своей книги "Пошумите" Рафаэль Хонигштейн, немецкий писатель с хорошими связями обнаружил, что просто слишком много информации, которую можно было бы включить в книгу. Одна из историй, не вошедшая в окончательную редакцию, пришла от директора автомобильной фирмы «Опель», который рассказал ему о том случае, когда Клоп стоял на сцене перед десятью тысячами человек на ежегодном собрании рабочих. Разговор перерос в представление, и к концу аудитория скандировала его имя. Все ему верили. Сопротивление Хадерсфилда на Энфилде продолжалось 15 секунд. Лидерство Ливерпуля было обеспечено голом Наби Кейта, который он сделал возможным, выбежав вперёд со стартового свистка и оджав владение мячом. Клоп оценил немедленную решимость и сознательность Кейта. Он сделал два или три очень быстрых шага и уже был там. Я был удивлён, как игрок Хадерсфилда не удивился, что рядом был игрок соперника. Хаддерсфилд вылетел в чемпионшип еще в марте. Они набрали всего 4 очка из возможных 66. Победа Ливерпуля со счетом 5-0 вряд ли была удивительной, но интенсивность выступления обнадеживала. Были установлены рекорды. Мохаммед Салах играл в своем сотом матче за Ливерпуль и стал самым быстрым игроком в истории клуба, забившим 69 голов опередив легендарных Роджера Ханта и Сэма Рейблда, которым это удалось более чем за 115 лет до этого. По два гола от Салаха и Садио Мане означали, что оба теперь сражались за золотую бутсу Премьер-лиги. Между тем, сухой матч Алиссона означал, что у него было 20 таких игр за сезон, что равнялось рекорду Пепе Рейны в 2006 и 2009 годах. Алекс Окслей Чемберлен также вернулся через год и 2 дня после своей последней игры. Ливерпуль набрал 91 очко, что превысило количество очков в 105 из 119 случаев, когда команда, набравшая такое количество очков, становилась чемпионом в Англии. С тех пор, как за победу стали присуждать по три очка. Сити снова отставал от них на два очка, но уже через 2 дня Им предстояла игра против Бернли, соперника, которого они уже дважды обыграли в этом сезоне со счетом 5-0. Ливерпулю оставалось лишь ждать, надеяться и снова побеждать. Что касается титула Премьер-лиги, то победитель мог быть только один.